А через неделю зазвонил городской телефон. Усталая Валя только пришла с работы. «Привет», — сказал знакомый хрипловатый голос. «Не узнала?» «Марк». «А как жизнь?» — спросила Валя, чтобы не виснуть в паузе. «Укорачивается», — ответил он в своей манере. «Увидимся, Валюсик». «Зачем?» «Посмотреть в глаза друг другу». «Заеду, заберу. Через час у подъезда». Устала после работы. Да и зачем теперь встречаться? Но, видимо, у Марка было важное дело. «Страдает лавер, что соскочил. Хвост ему прижми, чтоб по другим чувихам ногами не ходил!» напутствовала Вика. Марк заехал в желтый, видимо дорогой Иномарке, изменившийся, спокойный, ухоженный, в модном шелковом коричневом костюме, какие заменили некоторым новым русским спортивные прикиды Адидас. Ресторан приличный, знаешь? Спросил он, явно тестируя. Только дорогие, проговорилась она. Так и я больше не лох-педальный, — подмигнул Марк. Раз в неделю жру свинину с корнем лотоса. Однако тормознул у столиков первого попавшегося уличного кафе. Сел напротив, впился в нее глазами. — Что-нибудь не так? — Валя поправила волосы. — Помнишь, как познакомились? — Конечно. «Во время первого путча. На баррикадах». «А как ты мне блины пекла?» — оттаял Марк. «Нормальная баба была. Податливая. А сейчас к тебе, Валюсик, без штуки баксов в лопатнике не подойти». «И не подходи», — ответила она, вздрогнув на слово «податливая». «Здесь все столы заказаны» подошёл к ним официант. «Раз заказаны, значит, раком встанешь и на своей спине накроешь», хрипло ответил Марк в бандюковской манере. «Тащи меню, веташ Официант понял, что лучше не связываться и расторопно принес меню. «Хату в центре купил. Я теперь москвач. На иномарке с бабками». — похвастал Марк. «Молодец. Все равно за шведа не пойдешь. А Горяев не разведется», — объявил он, наслаждаясь произведенным эффектом. Валя застыла от неожиданности. «В органах, что ли, теперь работаешь?» «Ага, в женских половых органах». Недалеко от столика встал худой очкастый мальчик лет десяти. Достал из рюкзака флейту и затянул за унывное сурок всегда со мною. Говори, откуда знаешь, или я пошла. Она встала. Валюсик, не горячись! схватил он ее за руку и законючил. Не могу людей закладывать. Тогда с этими людьми и ужиной. Валя выдернула руку и пошла, расстроенно подумав что опять подставила Виктора. Марк бросился за ней. «Ладно, скажу. Только никаких санкций. Соседка твоя за баблосик сливает». «Докажи, что соседка». Все еще боялась, что это как-то связано с Горяевым. «Пугачева у вас смотрела. Тебе сперва швед звонил, потом Горяев». И ты из комнаты вышла. «Зачем это тебе?» Удивилась Валя, вернувшись за столик. Другая стала. Крутая. Следил. Ждал, когда в ямку упадешь, А тут я, красивый, богатый, на руки подхвачу. «Чтоб объяснить, что ты меня осчастливил?» усмехнулась Валя. Марк неожиданно вскочил и бросился к мальчику с флейтой. «Ты с кем тут?» Мальчик затрясся от страха и тихо сказал «Я сам». «Будешь врать, денег не дам», — пригрозил Марк. Мальчик шмыгнул носом и показал пальцем. «Вон папа стоит». Марк поманил очкастого мужика, вылитого, увеличенного в размерах мальчика, только без застиранных шортиков и сбитых коленок. Тот подошел и смущенно сказал. «Законом не запрещено. Где хочет, там и играет». Марк покачал головой. «Запрещено делать детей, если не можешь прокормить. Вот тебе деньги, Чмо, и вали отсюда». «Он мне всю душу своим сурком вынул!» Мужчина втянул голову в плечи, а мальчик деловито взял у Марка деньги со словами «Спасибо, дяденька! Папу с работы уволили, мама в больнице, а у нас еще две маленькие в семье и старый дедушка!» И увел отца за руку. Марк вернулся за столик. У Вали на глаза навернулись слезы. Помолчали. «Пойми, Валюсик, люди меняются. Попрыгал, поискал, понюхал. Готов развестись. Жениться готов, а не просто потрахаться. Любовь не картошка. Не выбросишь в окошко», — сказал он серьезно. «Говорила, есть мужик» ради которого все, Что он министр. Это Горяев был? Горяев. А я тебе совсем по барабану? Мне все, кроме него, по барабану. И швед тоже. Хоть все думают, что про запас держу. Валя рассматривала Марка такого обаятельного, жилистого, нахрапистого но ни капельки больше ненужного и неинтересного. Как странно, что прежде столько о нем думала. Он прочитал это в ее взгляде. — Пойми, жил тогда начерно. Типа деньги сделаю, жить начну. А теперь вырос. Как говорят, поднялся. Я тоже выросла. — Не заметил? — напомнила Валя. «Заметил. В твой кабинет, Валюсик, такие бабки вложу, что с каждого столба рекламой заулыбаешься». Он оглянулся, словно только заметил, где они сидят. «Чего мы к этой рыгаловке прилипли? Поехали, с артистами познакомлю. Ресторан есть на Пресне. Играем там у грузинов 12 стульев». «Как то играете?» «В один из двенадцати стульев зашиваем монетку». Братва кидает по штуке баксов, чтоб купить по стулу и распотрошить. Один из двенадцати находит монетку. Получает все, что на кону, и проставляется. Рассказал он наигранно весело, прекрасно понимая, что Валя туда не поедет. «И я там был». Мед пиво пил. Почему именно сегодня позвонил? Да вот крутую аптечную фирму наладил. Пить начал. Бани, шлюхи, казино. Сел у телека. А там, бац, валюська моя. Занервничал. Тут соседка твоя звонит, докладывает. Шведу не дает. Депутат не берет. Нервы издали. Хочешь, рванем на теплое море? Не хочу. А скажи, почему врач от тебя слинял, а девчонку свою на тебя повесил? И Мишу сама выгнала. И Вику сама забрала. Своих не родила, а чужую тянешь, усомнился Марк. Когда-то меня так же Соня к себе взяла. Потом Юлия Измайловна. Теперь они моя семья, как и Вика. Твоя семья, кстати, как? Дети в порядке. Но как поднялся, ежовая маруха стала шелковой. В цене вырос. Кто? Да супруга моя. Вот тебя по телеку показывают. Вокруг теперь одни тузы. Валюсик, а для чего ты живешь? Вдруг спросил он. «Чтоб сделать мир лучше?» Без запинки ответила она и удивилась складности ответа. «А зачем тебе это?» «Нравится». «Не разглядел я тебя. Думал, придуряешься. А ты всерьез притворяешься. Есть такие, которые не живут, а будто всю жизнь кино про себя снимают. Перед смертью понимают, Что зрителю-то это похрену. А сами уже ни с чем остались. Как это ни с чем? Ни мужа, ни детей, ни денег. Про шведа понятно, у него не стоит. Соседка сама проверила, — засмеялась Валя. Нет другого объяснения, что за него не идешь. Марк, ты как моя мать. Для нее Свен принц заморский, а для меня несчастный одинокий с деньгами. Вроде тебя, только культурный. У тебя предел мечтаний — желтая иномарка, а у него коллекция музыкальных шкатулок. Разговаривать-то как научилась. Язычок-то отрос, жало-то отточилось, присвистнул он. И раньше умела, да стеснялась. Если б по телеку не увидел, так же бы за мной шпионил. Как ты у жены от денег в глазах вырос, так и я после Шведа и Горяева слаще стала. Сама не ожидала, что выскажет ему все. что ты митингуешь, если я тебе никак? насторожился он. «Чего ты так пламенно революционеришь?» «Да я в твоём лице говорю это всем мужикам, которые вели себя как свиньи. Думала, что во мне не так. А после Свена и Виктора знаю, что это в прежних мужиках все было не так. Да в тебе все, кроме кожи и рожи, не так. Особенно теперь» когда от депутатских денег окосело на оба глаза. Домой вернулась опустошённая. В сумке валялась визитка Марка с тремя телефонами. Офис, домашний, сотовый. Прежде ни одного не давал. Жены боялся. А кому теперь нужны эти три? Бросила его визитку в коробку для визиток. Вспомнила бабушкино слово постылой. «Чтоб соседки больше у нас духу не было!» Объявила Валя матери. «Увижу! С лестницы спущу!» «Хорошая женщина, доча! В церковь ходит!» Возразила та. «За деньги Марку о моей личной жизни доносила!» «Галька!» Так ведь пенсия у ней крошечная. Дети не помогают. Убираться к чужим людям ходит. Стала оправдываться мать. Чё о тебе такого можно сказать? За такое бабуль сажают голой жопой на горящую конфорку, разъяснила Вика. Так ведь нам, старухам, одна радость — молодым кости перемыть. Ма... «Неужели не понимаешь, о чем речь?» Валя попыталась до нее достучаться. «Вот тебе крест, не понимаю». «Кстати, нитки Мулине второй раз отправила бабки твоей Балабановой на вышивке. «Хотела хороших конфет туда положить. Не нашла». «Делать их, что ли, перестали?» «Везде сплошные эти баунти райское наслаждение». «Так баунти ей ложу?» Пусть побалуется.